Глава пятая Это был день нечаянных встреч. Сначала услышали скрип тележных колес. Кощей ускорил шаг, осторожно выглянул за поваленное дерево. Потом махнул рукой остальным, подзывая их. По дороге ехала телега, нагруженная скарбом, а рядом шли мужик, баба и трое больших отроков. Увидев Кощей, все бросились к нему, на ходу кланяясь. — Никак, человек! Ох, барин! Неужто еще люди-то есть на белом свете? Случайные встречные оказались волжскими жителями. Во время катастрофы семья, Нил Матрена и их взрослые дети, ехали на ярмарку. Что произошло, не поняли. Было ощущение, что телегу вместе с конем подбросила в воздух и потом грянуло оземь. Чудом никто не пострадал. Даже лошадка оделась только испугом и сейчас время от времени странно мотала головой и очень недовольно переступала ногами по волнующейся иногда земле осмотрелись и решили куда-нибудь ехать, чтобы не сойти с ума от непонятности ситуации. Ехали и понимали, что попали в какое-то незнакомое место. Еда пока была, что-то из Навального всюду добра в телегу по-хозяйски набрали. Нила и Матрёна решили, что будут ехать, пока не встретится какая-нибудь речка. Воду, взятую из дома, экономили. Жажда уже сильно мучила. «Будет вода, тогда и думать можно». Кощей рассказал бедолагам, что даже звезды не так расположены, а Волга слишком далеко отсюда, и теперь вообще неизвестно, где ее искать. Пошептавшись семьей, Нил сказал. «Барин, не сочти за дерзость. Умен ты, видать, не нам чита Возьми уж под крыло нас свое. Мы за тобой пойдем. Деревеньки твои потерянные сыщем вместе. Не бросай, батюшка, нас. Пропадем же!» — Не пожалеешь, всякое ремесло мужицкое знаю. баб моя изготовит что, и шит может, и постирать. Дети тоже большенькие доработящие. Возьми нас с собой, батюшка. Семья разом бухнулась на колени. — Вставайте, вставайте, братцы. Хотите, тут недалече моя деревенька есть, Березовка. Можете туда направиться, я расскажу, как. А сам я дальше поеду, не буду возвращаться. Да, видать, вы и не последний на пути мне встретились. «Всех не напровожаешь. Согласны? Расскажу, как добраться. Карту нарисую». Переглянувшись с семьей, Нил запросился. «Батюшка, мы бы вместе с тобой хотели. Боязно одним оставаться. А ну как не найдем березу в куту? Уж прибились к тебе, так и дальше пойдем. Глядишь, поможем чем. Вместе-то куда веселее будет. Бабы изготовят и постирают. Меня бог силушкой не обидел. Вдруг да лихие люди встретятся». «Хорошо, будем держаться вместе. Пока вместе двигаемся, там видно будет. У меня он еще найденыш есть. Вы хоть по-русски говорите, а она не говорит. Учить придется». «Научим, батюшка, а вместе завсегда проще будет». Нил засуетился. «А давайте ее к нам в телегу. Будем ехать и учить. Детишкам все веселее, а ты на коне своем поедешь». Ехали вдоль огромной насыпи из земли, камней и поваленных деревьев. Сначала в этой куче встречались предметы быта, домашний скар, простые строительные материалы, даже сельскохозяйственное орудие. Нил только причмокивал губами, когда встретили перевернутую телегу и косилку. Не утащишь на руках. Чем дальше, тем меньше таких вещей встречалось. В основном лежали огромные камни, куски статуи, городские коммуникации, элементы разрушенных стен каменных домов, машины, механизмы, поваленные деревья, навалы земли. Насыпи, конца и краю не было видно. Решили пока двигаться так, потому что рядом с насыпью было подобие ровной поверхности. Для телеги было удобнее, хотя отскочившие от общей кучи огромной камни все же приходилось объезжать. Примерно через час движения, выпросившийся идти чуть впереди всех, один из пацанов Нила вдруг остановился, потом опрометью бросился назад, громко крича «Человек! Человек!» Это было удивительное зрелище. На огромном камне, поджав ноги и странно держа руки щепотью в разные стороны, неподвижно сидел странно одетый мужчина. Когда Кощей и компания приблизились, мужчина очнулся, спрыгнул с камня и поклонился, держа руки у груди. «Индус! Вот не сойти мне с места, индус!» — пробормотал Кощей и поклонился в ответ. Индус не шевелился и молчал, пока прибывшие с удивлением рассматривали его красочное одеяние, головной убор и большую цветную сумку, котомку через плечо. «Батюшка, а кто это? Индус? Народность такая? Хорошие люди, интересные. Я когда-то хорошо знаком был с одним индусом. Он неплохо говорил по-русски и ходил он точно в такой одежде. На юбку похоже это дхоти, делается из большого куска ткани, который умело складывают, а длинная рубаха «Это Курта». «А на голове-то что накручено?» «Даже моя Матрена, когда из бани идет, не так накручивает». «Ну тебя, старый!» Матрена сделала вид, что обиделась. Услышав знакомые слова, Индус чуть встрепенулся и произнес «Дхоти? Курта?» «Значит, точно Индус. Опять загадка, как с ним общаться. Утерял я навыки понимать языки». Индус, видимо, решил, что дал достаточно времени пришельцам для ознакомления, чуть поклонился и приложил руку к груди. Потом долго с патетикой что-то говорил, показывая на окружение, на насыпь и на небо. Прикладывал руки к сердцу, лбу, показывал, что плачет, потом резко замолчал, видимо, решив, что пора высказаться второй стороне. кощей откашлялся, ткнул пальцем себе в грудь и проговорил. Кощей! Кощей! ко, -щей. ко, -щей. ко -щей. «Ну, пусть будет Касси», — буркнул Кощей. «А ты? Ты кто?» Индус, видимо, понял и произнес, ткнув себя пальцем в грудь. «Лакшай». «Хм, отлично, Лакшай. Ну что, Лакшай, понять друг друга мы не можем. Я, конечно, понимаю, что ты потрясен небесами и все такое. Мы сами такие, растерянные, то есть. Что делать-то думаешь?» Кощей изо всех сил пытался бантомим и донести до Индуса свой вопрос. Лакшай не очень понимал. За дело принялась Матрена. Она по-женски мудро решила, что иноземец наверняка давно не ел, значит, хочет кушать. Дела только на сытый желудок можно делать. Покопавшись в мешках на телеге, она поднесла индусу изрядно подсохший хлеб, печеный еще дома, и пареную репу. Лакшай, бросив взгляд на кощея, которого признал за главного, принял подношение и с наслаждением втянул его запах. — Ты кушай, кушай, Лакшай. Давай уж и мы перекусим, раз все равно остановились. Бедный индус очень хотел есть аккуратно и медленно, но сам не заметил, как все проглотил. Сердобольная Матрена и ее дочка разложили на большом платке нехитрую еду и только подкладывали кусочки бедным найденышам Магди и Лакшаю. Им-то хоть повезло, что они все вместе, а этим несчастным совсем тяжко.